«Ведь я вас так люблю. Это принесет вам облегчение», — обратилась к девушке Элиза, взяв ее ласково за руку. «Нет, нет, не теперь. Хорошо, милая, после, когда вы меня лучше узнаете. Возвращаюсь к нашему разговору, госпожа парник. Согласились бы вы уехать вместе с нами в Америку? Вам ведь безразлично, куда ехать. Разве лишь то, что в Америку далеко, но ведь вы же на моряка».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 При содействии Нюнюш, не подозревавший, кто ее толстый и смешной клиент, Пенвен мог день за днем, шаг за шагом проследить все темные похождения Шенбержо и не упускал при этом случае пользоваться новейшими изобретениями, чтобы иметь неопровержимые фактические доказательства его виновности. Миниатюрный фотографический аппарат и небольшой фонограф –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 Но об этом мы расскажем в нашем следующем романе. В нем же читатель познакомится с дальнейшей судьбой наших действующих лиц.